Солнечное утро на фотографии в иллюминаторе настраивает на невероятно позитивный лад и совершенно не предвещает никаких ужасов. Можно было бы и догадаться, что как раз сегодня случится нечто из ряда нафиг выходящее. ну, конечно, каждый день, что я здесь, случается. То придушили, то домой не пустили, то отравили, то работать пришлось неурочно. А вчера так вообще поступила на работу на пиратский корабль. Да еще и выяснилось, что капитан в меня влюблен. Что-то у меня веселая жизнь становится. Прямо хоть утром не вставай. Однако расположение духа у меня прекрасное, хотя я и вскочила в невероятную по своим меркам рань. Восемь утра. Дома раньше десяти под страхом смерти ни за что не встаю. Зато я уже оделась и почистила зубы, когда в дверь застучали. Высовываю нос. Там один из младших членов экипажа. Тот, что с крашенными красными перьями в волосах. «Общий сбор в холле», — говорит он мне, и двигает дальше по коридору. «Ага, видимо, обо мне объявляют. Можно было бы и до после завтрака подождать, а то в животе урчит. Ну, да ладно, потерплю. Я теперь тоже в команде. Надо соблюдать правила. Топаю в холл. Первое, что я там обнаруживаю, Это тихо переругивающийся Азамат и Лет мотив моей жизни, блин. На всякий случай напрягаю уши. Вдруг еще что-нибудь новое про себя узнаю. Азамат сидит за боком и что-то ожесточенно печатает, огрызаясь через плечо. Я не собираюсь в этом участвовать. А тебя никто и не спрашивает, самодовольно парирует духовник. Это противоестественно. Капитан даже открывается от экрана. чтобы выговорить свое возражение, которое на муданском еще более непроизносимо. У меня на корабле твоя идиотская традиция никогда не поддерживалась. Можно подумать, ты из-за традиции злишься, усмехается алтунгирел Я злюсь, потому что ты опять портишь мне жизнь, и не скрываю этого. Я просто хочу тебе доказать, что она... Доказывай! Азамат хлопает крышкой бука и порывается встать. Кроме этих двоих, в холле еще только два человека, и они мне не очень знакомы, так что я кидаюсь капитану на перерез. «Доброе утро!» — говорю солнечно. «Надеюсь, ты меня не бросишь ему на съедение?» — киваю на Утангерелла, который мрачнеет с каждым моим словом. Азамат усмехается и садится обратно. «Доброе утро, Лиза! Если вы просите, то я останусь». Он кидает многозначительный взгляд на духовника. Тот демонстративно отходит в сторону. «А по какому поводу сбор?» – спрашиваю осторожно. «Что-то уже одолевает сомнение, что это насчет меня». «Сейчас Алтангирел объяснит», – врачно говорит Азамат. «Я только хотел бы, чтобы вы понимали, что я категорически против его затеи. Но ничего не могу сделать. Это дела духовные, и тут он главный». Мне становится немного нехорошо. Надеюсь, Аталгирел не собирается меня пытать, чтобы выведать истинные намерения, или что-нибудь в таком духе. Может, он обойдется каким-нибудь гаданием? Народ довольно быстро стекается, и вот уже все в сборе, кроме Эдзагана и Гонда, которые по-прежнему заперты. Рассаживаются все по диванам и креслам, а Замат снова открывает свой бок, и возобновляет ожесточенную дробь по клавишам, всем своим видом показывая, что его тут нет. Я присаживаюсь на краешек кресла рядом и жду экзекуции. Алтангирелл выходит на середину комнаты и откашливается. Вчера вечером, начинает он по вот эта девушка вступила в должность целителя на нашем корабле. Как? Все мы знаем, незамужняя женщина на борту – это дурная примета. И к тому же источник постоянных неприятностей. Я изо всех сил сохраняю бессмысленное выражение лица. Поэтому, продолжает этот приятный человек, полагаю, что нам совершенно необходимо вспомнить одну забытую традицию, возникшую еще в те времена, когда наши корабли умели только плавать, а не летать. Вокруг начинает шептаться. Я слышу смешки, а один юноша напротив демонстративно потирает руки. Кашусь на Азамата, но он с каменным лицом смотрит в экран. Что-то мне уже совсем нехорошо. «Итак, Лиза!» – с нажимом произносит Антон Гирил, Обращаясь ко мне на всеобщем. «У нас существует такая традиция». Команде не должно быть незамужних женщин. Обычно их просто не берут в штат. Но поскольку, дорогой капитан, тут он выразительно смотрит на Азамата, который злобно сопит в ответ, не смог устоять перед вашими чарами, мы вынуждены решить эту проблему по-другому. А именно, немедленно выдать вас замуж. Меня хватает на то, чтобы открыть рот. Ну, я так и не придумала. какой звук из себя извлечь. Действительно, а что тут скажешь-то? Я, невозмутимо продолжает Алтангирел, олицетворяю на этом корабле духовную власть и таким образом имею право засвидетельствовать брачный союз. Итак, сегодня, через несколько минут один из членов команды получит вас в жены. С этими словами он обводит окружающих торжествующим взглядом. Пожалуй, я еще не видела духовника таким довольным. Удивительно, как это совпадает с тем, что мне еще никогда не было так страшно на этом корабле. То есть он сейчас ткнет пальцем в кого-то, и я этому кому-то стану подстилкой. Пожалуй, есть вещи поважнее денег. Ты уж извини, за мат. А если я не хочу замуж, робко блею срывающимся голосом. Поздно драгоценная! С изменной улыбкой сообщает Алтангирел. Вчера надо было думать, прежде чем контракт подписывать. Я отчаянно гляжу на Азамата, который грохает кулаком по столику, кажется, оставляя вмятину. — Если бы я знал, что ты устроишь этот фарс, никогда бы даже не подумал ее взять, — лявкает он на Алтангирела и снова утыкается в экран невидящим взглядом. Туховник невозмутимо продолжает улыбаться. Ну что же, приступим. Во-первых, скажите, вас действительно зовут Лиза? Осведомляется он. Интересно, что вызвало подозрение? На международном ID я записана как Лиза. Да. Елизавета Гринберг. Бормочу. Лучше уж сейчас с этим разобраться, чем потом мне муж вломит за вранье. Как-как? Недослышивает Алтангерил. «Элизабет!» – огрызаюсь. «Может, на всеобщем лучше усвоится?» «Элисавифа! Как хочешь! Много вариантов!» Повисает какое-то странное молчание. Народ переглядывается. «Вот оно как!» Алтангирел задумчиво поглаживает подбородок. «Наэ!» – значит. Снова кашусь на Азамата. «Тот смотрит на меня!» как будто узнал обо мне что-то неожиданное. «Ну ладно», – вздыхает Тонгирел. «Тогда небольшие коррективы. Вы можете выбрать себе мужа сами. Хотите сказать, что люди с именем на букву «э» привилегированные? Ладно, я не в накладе. Из всех, уточняя на всякий случай, а то вдруг капитана нельзя, потому что Азамат – это, конечно, самый очевидный мой выбор. Кого же еще?» Но если его нельзя, то придется Тирбиша, бедный парень. Он настолько меня младше, но остальных я просто боюсь. Из всех присутствующих в этой комнате, кроме меня, естественно, раздельно произносит Алтангирел. Это мне и в с ней не приснится. Бормочу, вызывая пару смешков среди парней поблизости. Подойдите ко мне, велит Алтангирел. Я стою и на нетвердых ногах, Пробираюсь в центр холла, едва не спотыкаясь о чужие колени. Хоть бы одна сволочь убрала ноги из прохода. Наконец, стою перед ненавистным духовником. Протяните правую руку, ладонью вверх, командует он. Я послушно протягиваю. Он берет со столика рядом один из своих ларцов. Открывает его и извлекает нечто наподобие круглой печати. Я не успеваю даже задуматься о возможном назначении этого предмета. когда он стремительно хватает мою руку и прижимает печать к моей ладони. Когда он, наконец, меня отпускает, вижу у себя на руке отчетливый круг с каким-то знаком внутри, и либо я снова ловлю глюки, либо он и правда светится. Я лихорадочно тру пальцем по краю круга, но он не размазывается. Почему-то именно это окончательно выносит мне мозг. «Ты не предупредил, что будут татуировки!» Ору не своим голосом. «Это не татуировка, идиотка. Это круг верности», — шипит он. «Это ты, идиот», — продолжая надрываться я. «Мог бы объяснить заранее». «Да как ты смеешь?» «Что мне с этим теперь делать?» Потрясаю заклеменной конечностью. «Хлопнуть по ладони того мужчины, которого ты выберешь. А потом...» «Ничего, дура. Заткнись, урод». я, кажется, перешла на ультразвук. «Как ты меня назвала? Урод ты! Потому что понятия не имеешь, как обращаться с девушками!» На этом бессмысленном заявлении я разворачиваюсь к нему спиной и топаю обратно к Азамату, бережно прикрывая светящуюся руку другой. Вместо того, чтобы расступаться, у наоборот, заслоняют мне дорогу, подставляют руки, просто-таки тянут свои грабли навстречу. Я их почти не вижу, но старательно огибаю и очень боюсь, что кто-нибудь женится на мне силком. Вот я уже почти у цели. Азамат мрачно гипнотизирует экран. Все еще непонятно зачем притворяюсь, что это его не касается. Коршуны окружили меня со всех сторон и ловят мой взгляд. Тут я понимаю, что у меня еще есть шанс все запороть дурацкой ошибкой. Приходится окликнуть алтангирела «Левую или правую?» – спрашиваю. «Кого?» – отаращивается он. «Руку! Левую или правую руку хлопать?» «Правую!» – орет он, как будто это самоочевидно. «Уверен?» – дроснюсь. «Ах ты сука!» – как-то даже удивленно восклицает он. «Именно о такой свадьбе я всегда и мечтала. Ага. Но делать нечего. Подхожу еще ближе к Азамату. Хватаю его правую руку. Он, кажется, вздрагивает». и припечатываю изо всех сил. Уж, чтобы наверняка. Еще держу подольше, чтобы ни у кого сомнений не возникло. Он смотрит на меня, как смотрела мама, когда я в седьмом классе пришла домой с зелеными волосами. «Ты что там делаешь?» Слышу озадаченный голос Алтангерела сзади. Он, наверное, за моей спиной не видит. Я разворачиваюсь, не отпуская азаматовой руки. «На, любуйся!» Духовник, оказывается, гораздо ближе, чем я ожидала. Видимо, подошел посмотреть. Ты, икает он с таким видом, будто наступил на гусеницу. Ты, ты не можешь выбрать его. Ну вот, так я и знала. Ты сказал, что я могу выбрать кого угодно в этой комнате, кроме тебя. Да, охотно соглашается Алтангирел. Но не его же. Почему? Сижу, трясясь от гнева. Хорошо, что азамат такой мощный. Кому похилее, я бы уже пару костей в кисти сломала. Но ведь он урод, доходчиво объясняет духовник, догибаясь к самому моему лицу. Поскольку правая рука у меня занята, я даю ему пощечину левой. Он, видимо, совсем не ожидал такой реакции. Хотя чего удивляться. И даже не повернул голову по ходу удара. Так что руку я отшибла на совесть. Но зато от неожиданности духовник потерял равновесие и шлепнулся, приложившись головой об угол одного из столиков. Азамат молча вскакивает и хватает меня за вторую руку. Видимо, чтобы не пошла бить лежачего. Несколько ближайших ребят шарахаются в стороны. Никто даже не помогает Алтангирелу подняться. Он медленно встает, потирает за ухом. Хорошо, хоть не по виску пришлось. Мне даже немножко стыдно, что я его так дискредитировала, хотя он качественно нарвался. — Ты совсем звезданулась, что ли? — Устало спрашивает духовник. — Оскорбляя моего мужа, ты оскорбляешь меня, — раздельно произношу я и нервно облизываю губы. Он качает ушибленной головой. и ковыляет обратно к своему ларцу, из которого извлекает какие-то металлические предметы. Подзывает нас жестом. Поскольку Азамат так меня и не отпустил, наше движение по рядам затруднено еще больше. Да и в голове у меня, в лучшем случае, холодец из мозгов. Я спотыкаюсь, но благодаря новоявленному мужу удерживаюсь на ногах. Когда мы приближаемся, Алтангирел молча навьючивает Нам на шее некие украшения. Они страшно тяжелые и состоят из цепи, палец толщиной, и подвески в ладонь размером, изображающей двух птиц с острыми клювами и сплетенными шеями. Немного напоминает заставку из передачи о животных, которую мы с братом смотрели в детстве. Я еле держусь, чтобы не согнуться под тяжестью. А вот на Замате эта хреновина смотрится неплохо. В правильном масштабе, так сказать. «Обряд закончен», — уныло говорит Алтангирел, — «вы связаны браком, все могут идти. Но никто не двигается, все сидят и следят завороженно, как Азамат выводит меня, все равно что старушку-инвалида, под руки из холла. О, Господи, неужели мне сейчас придется с ним спать? Может, удастся его уговорить повременить с брачной ночью?» Нет, я не помру, конечно, но мне почему-то кажется, что это угробит любые надежды на нормальные отношения.